Глава двенадцатая «И кого это ты привел?» — спросила у меня Лора, рассматривая спрятавшуюся за мою спину девочку. «Зовут Слая», — ответил я. «Хорошая и славная девушка. Вот хочу пристроить ее к Растеру. Ему пригодится такая помощница, как она. Тем более у нас и место найдется для такой малютки». и вытянул ее на всеобщее обозрение. Мои подруги окружили эту совсем еще молоденькую миниатюрную крядку вниманием. Девушка, даже скорее всего, девочка, сильно исхудала и была очень сильно напугана. «Ну, конечно», — подумал я, — «пережить такое в ее возрасте». Ее явно часто били. На спине, лице и плечах, по крайней мере там, где это можно было заметить, Я четко видел синяки и кровоподтеки. Думаю, ее остальное тело выглядит у нее не лучше. Да я? Подумав об этом, обратился я к самой ответственной и душевной девушке из нашей компании. Присмотри за ней и займитесь, пожалуйста, ее здоровьем. Ей пришлось очень насладко. Я и так бы это сделала. Кивнула мне моя индийская богиня, которая все чаще привлекала мое внимание, «Когда я оказывался рядом?» «Спасибо», — ответил ей я. После чего еще раз обратил внимание на не очень привлекательный вид девочки и взорвану в клочья одежду. «Не еще. В этот раз я посмотрел уже на Тару. Неплохо было бы найти ей хотя бы какую-то одежду. Ты у нас самая миниатюрная. Если у тебя есть и тебе не сложно, выделишь ей какой-нибудь свой костюм поменьше». Это на первое время. Потом мы подберем ей что-нибудь более подходящее по размеру в магазине. «Сделаю», — спокойно ответила она. Тут не выдержала молчавшая пирка. «Кто бы говорил», — усмехнулась Лора. «Сам вообще, не заморачиваясь, ходит в одном и том же. Так что не учи тех, кто понимает в этом гроз за больше тебя. Сделаем все в лучшем виде». И она тоже подошла к девочке. «Спасибо», — сказал я, уже обращаясь ко всем нашим девушкам. да вот ты замечательно. Проблем, как я и думал, с принятием Слаи в нашу небольшую команду не будет. Вон у Тары вообще промелькнули чувства, похожие на сестринские. Впрочем, как и у Талии. Да и остальные девушки с сочувствием и заботой смотрели на девочку. Так что тут все хорошо. Теперь хорошо». Между тем, девушки увели Слаю с собой. А если вспомнить, как все происходило до того, как мы добрались с ней до корабля, я достаточно быстро понял, благодаря знаниям лирийца, еще на подходе к складам, где и находилась моя цель, что ментальное излучение, источник которого засек ренис, спонтанно и, скорее всего, неконтролируемое, и что самое важное — Оно принадлежит тому, чья ментоинформационная матрица еще полностью не сформировалась, что в переводе на простой нормальный язык означало «там прятался ребенок или подросток». Мне стало интересно, кто это. Возможно, он просто заблудился или еще что, но дети все-таки. Я не собирался вмешиваться, просто хотел проверить». То, что он не представляет для нас угроз, я понял, как только определился с тем, кто является источником излучения. Ну а когда я подобрался к тому складу, где сидела, как я уже определил к тому времени, девочка крядка, то обнаружил очень неприглядную картину. Ее искали шесть каких-то мордоворотов, и настроены они были, ну, очень доброжелательно. Я засек момент... когда девочка испытала приступ сильной боли и заглянул зал, увидел, как толстый тролль наводит на нее парализатор, совмещенный с шокером. Мне это очень не понравилось. Я проник в помещение склада и парализовал их. Потом обошел и смотрел тела, лежащие на полу. Рожи довольные и противные. Интеллект из так и прет». Собрав их карточки и оружие, я только сейчас заметил какой-то странный предмет, лежащий в тени ближайшего ящика. Подойдя к нему, я понял, что это за предмет. Не знаю, возможно, у меня теперь бзик на всю жизнь, но я, видя отрубленную голову какой-то девушки, спокойно вытащил нанотриллиумный десантный тесак, для этого дела он годился лучше всего, Оставлять в живых эту падаль я не собирался. Их нужно было наказать, скорее даже казнить. Да и другим это послужит неплохим уроком. Те, кто с мозгами поймут. Всех не переделать и не уберечь, но, по крайней мере, кому-то это в будущем может помочь и спасти жизнь. После того, как я пошел в обратную сторону, за мной осталось шесть обезглавленных тел, Со склада я выходил, ведя за руку девочку, которая и пряталась там. По дороге Слая рассказала, как ее зовут, кто-то был, как она попала к ним. История простая и, как мне кажется, достаточно распространена здесь. На их приют, на одной небольшой планете, напали. Воспитателей убили, а детей продали в рабство. Кого в публичные дома, как ее и других девочек, Кого на плантации или в шахты, ну, или еще куда? Всего она не знала. Один из центров распространения и переправки рабов находился на этой станции. Слая показала мне даже склад, где их держали. Я его проверил. Сейчас он был пуст. Совершенно не скрываясь, мы дошли до космопорта. На нас даже особо не обратили внимания. Ну, кому спрашиваться будет интересен, какой то чел... ведущей какую-то мелкую девчонку. Тем более, как оказалось, такое тут происходило сплошь рядом. А я-то все думал, как эту станцию обходили до сих пор стороной пираты, а они и не обходили, просто действовали более скрытно и осторожно, чем на полностью своей территории. Эта станция оказалась действительно нейтральной во всех смыслах этого слова. и контролировали ее, как я и предполагал, не просто бывшие отставные военные, а высокие чины из военного департамента королевства Минматар. Местный бизнес был гораздо более прибылен, чем и беззаветное служение родине. Но мне на них было чихать. Скоро все встанет на свои места. Главное, что сейчас славя была сна. того. Когда Талия и остальные увели девочку с собой, я распорядился, обращаясь к Далии. «Все, можем отсюда улетать». «Принято», — отрапортовала она, и я почувствовал, как оживает наш корвет. Пока она готовила судно к отлету, я повернулся к ренейцу и сказал, «Растер, девочка очень перспективная, и ее нужно учить. Она природный ментальный сканер». Таких сильных способностей к поиску ментальной активности я никогда не видел и даже не знал, что они могут существовать у простого разумного. Но она совершенно не умеет ими управлять и даже не знает, что они у нее есть, относит это к своей чувствительности и интуиции. Я немного расспросил ее о том, как она воспринимает других существ, когда мы шли на корабль. Так вот, она, оказывается, всегда может точно сказать, где то или иное существо находится. Я ее даже проверил на нашей неуловимой тени. Она обнаружила и его. Не это без какой-либо дополнительной подготовки. — Интересно, — пробормотал Метаморф. — Я слышал о таких способностях, но сам с подобным так же, как и ты, ранее не сталкивался. Однако с этим проблем быть и не должно. Я обязательно что-нибудь придумаю в отношении неё Но мне нужно посмотреть материалы, приглядеться к девушке и кое-что осмыслить. Конечно, я это прекрасно понимаю, кивнул я и похлопал того по плечу. Тут я полностью доверяю тебе и твоим знаниям. Ты хотя бы слышал о чем-то подобном, в отличие от меня. Эй, ну уж. — усмехнулся тот ответ. — ты я, погляжу, тоже не растерялся, если так быстро смог оценить ее потенциал. На это я лишь пожал плечами. Пока мы разговаривали, вернулись все девушки, кроме Талии. Она со слайей осталась в медотеке. Я думал, что вопрос с девочкой уже исчерпан, но мои подруги так не считали и сразу подошли ко мне. вместо того, чтобы занять свои штатные места, предписанные им в полете. Лора и Тара остановились напротив меня, глядя мне в лицо. — И чего они, интересно, там хотели разглядеть? — удивился я. — Ты все правильно сделал, — сказала мне Пирка и добавила. — Она нам рассказала о том, что произошло на складе. Тебя никто не осуждает. Я несколько недоуменно... посмотрел на нее. — Да я как ты и не переживал по этому поводу, — спокойно ответил я ей. — Что я тебе говорила? — усмехнулась стара, глядя на нее, и уже обращаясь ко мне добавила. — Но ты все равно поступил правильно. — Знаю, — пожал я плечами. Девушки переглянулись. — Странный он, — сказала одна другой. Непонятно, о чем у них шел разговор, но обе поняли, о чем идет речь. После чего они вместе прошли к своим рабочим местам, и вот теперь уже действительно закрыли эту тему. А через пять минут мы покинули станцию. Я передал Далии расчетные координаты того сектора, где должна была находиться пиратская станция. Теперь наш путь лежал туда. Ну, а по дороге мне необходимо было... «Кое-что сделать!» Следующие два часа я занимался извлечением нейросетей и имплантатов из тех наемников, что устроили засаду на нас. После этого нейроустройства отправились в программатор. Он должен был взломать их, слить с них всю информацию к нам в гнау-хранилище, но пока не обнулять. «Возможно, они еще пригодятся», в текущем своем статусе, с привязкой к предыдущим хозяевам. Мне хотелось поговорить с этими бойцами. Не похоже они были на обычных бандитов, которые просто так похищают кого-то. Слишком хорошо подготовленная и спланированная была акция, и у меня сложилось такое впечатление, что нас просто спутали с кем-то. Вот это впечатление или сомнение мне сейчас и требовалось разрешить. А потому я направился к той части нашего трюма, который пришлось переоборудовать под камеры для пленников. Предстоял ответственный разговор. Капитан! Обратился седой тролль-сержант Крепкому и суровому креату. Нас, похоже, раздели. Я опросил всех наших, и он обвел рукой. Все парни и девчонки без своих приблуд остались. Я это уже понял, ответил тот, потирая гудящую голову. Но нас еще не пришили. Все целые здоровы. Память не зачистили, как вон тем счастливчикам в соседней камере. и капитан показал на нескольких пленников, сидящих в отдельном огороженном отсеке и пускающих слюни. «Значит, как товар к продаже нас не готовит, и мы им зачем-то нужны. Скорее всего, как бойцы, наш отряд неизвестным не очень интересен. Я даже не понял, как нас взяли. Слишком оперативно и профессионально отработали эти неизвестные. Получается, что с нами... — Просто хотят поговорить для начала. — Для начала? — переспросил тролль. — Ага, — кивнул капитан. — Это только для начала. Что будет с нами дальше, я сказать не могу. — Понятно, — задумчиво произнес сержант и продолжил. — Ну а если говорить о нашем захвате, то тут ты прав. Взяли нас знатно. И сейчас-то мы видим всего несколько охранников... Интересно, сколько их было и кто они? — Не думаю, — прокомментировал вопрос сержант Акреат, что нам дадут право задавать вопросы, разве что отвечать на них. И, по-видимому, если мы хотим жить дальше, то нам придется говорить правду. Пожилой тролль лишь молча кивнул головой, а потом сказал, «Но это явно не тех кто нам был нужен», и грустно добавил, «Нас подставили». А потом он сверкнул глазами, со злостью в голосе произнес «Ух, добраться бы до этой крысы и утопить его в сортире! Этот урод же явно нас с кем-то хотел стравить в темную!» И старый тролль, заскрежетав зубами, посмотрел в сторону открывающейся двери. Вот и появился шанс узнать ответ на какую-то часть заданных им же самим вопросов, Ну, или ответить на те, что хотят задать наемникам. Между тем, в помещение вошел Хуман с испещренным шрамами лицом. Похоже, мы крупно встряли. Под мгновенно выделившим главного в их взглядом, слегка передернул плечами тролль. Посмотрим, почему-то ответил кряд Хоть подошедший к их камере чел и не внушал особого доверия, но и полным маньяком он не выглядел. «Рассказывайте!» — просто сказал он, напрямую обращаясь к капитану. И даже ни капли сомнения в его голосе не было, что тот не выполнит его приказ. Услышав настолько сильные командные нотки в голосе, Криад даже не подумал запираться. Ну, смысла в этом сейчас не было. Он на подсознательном уровне ощущал, что от оттого, поверит ли ему этот чел, Зависит их будущее. Мы охотники за головами. Работаем на службу безопасности империи Аграф. Несколько недель назад нам поступил заказ на поимку государственного преступника, некоего графа. Я бы переслал вам его описание, но у меня нет нейросети. Но в этом нет необходимости, мотнул головой чел сказал, продолжай. Три дня назад «Нам поступила информация от нашего информатора о том, что граф должен появиться на станции Крун. У него там назначена встреча с кем-то из его партнеров. Прибыв на станцию, мы вышли на нашего информатора. Он и навел наш отряд на вас и ваш прибывший корабль». не помолчав, добавил, «С вами был Аграф, очень сильно подходящий, под известное нам описание графа. Поэтому мы и решили действовать. Но наша засада не удалась. И Криад замолчал, глядя на задумавшегося чела. По лицу этого хумана ничего невозможно было понять, и потому оставалось только гадать, о чем он сейчас думает. «Графа среди нас нет», — наконец произнес он, — но и отпустить вас просто так мы теперь не сможем». И, видя напряженное лицо капитана и стоящего рядом с ним сержанта, он пояснил свои слова. «Специально ради вас мы возвращаться на Крун не будем. Все ваше имущество — это наши трофеи. Как груз или пассажиры вы мне не интересны и не нужны. Все, что у вас было, я уже получил». «Поэтому для меня вы бесполезны». «Это, если смотреть на все объективно». Тролль сжал кулаки, яростно взглянул на Хумана. Криаджи затвердел, как статуя, и напрягся, но чел даже не обратил на их реакцию никакого внимания. А все так же тихо и спокойно продолжил говорить. «У вас есть единственный выход. Я могу предложить вам работать на нас». тогда мы возвращаем вам ваши нейросети и имплантаты и часть вашего бывшего имущества. Ни о каком равноправии пока речь быть не может. Я не доверяю вам, вы не доверяете мне, но на вас мне глубоко плевать. Поэтому каждому из вас в нейросеть будет встроен механизм самоуничтожения. И как только мне что-то не понравится в вашем поведении, я его активирую. если через три года никаких вопросов к вам у меня не возникнет мы распрощаемся с вами и помолчав чел добавил время на размышление я вам даю ровно 10 секунд все кто согласен на мои условия отходят направо те кто нет налево не пределившихся я тоже отношу к тем кто не согласен и жестким взглядом Гладнокровного убийцы посмотрел на переминающуюся толпу. «Прошло пять секунд», — через некоторое время сказал он. А еще через пять секунд он посмотрел на всех стоящих у правой стены наемников. «Добро пожаловать в мой отряд. Через пять минут за вами зайдут, будут отводить в метод всех по одному устанавливать нейрооборудование. Потом мой бухгалтер передаст вам ваши контракты». Первоначальные условия для всех одинаковые. Будут изменяться по мере выслуги или вашей полезности. Условия, как для обычного наемника-новичка. Первый же бой покажет, чего вы стоите и во сколько мне вас оценивать. Жить будете пока здесь. Я не рассчитывал на столь внезапное пополнение штата и, резко развернувшись, направился к выходу. А буквально через мгновение за ним закрылась входная дверь. «Ну...» Но... «И что скажешь?» — спросил бывший капитан у бывшего сержанта. «Похоже, тут будет еще похлеще, чем у меня в учебке», — спокойно пожав плечами, ответил тот. «А что, в учебке было очень плохо?» — спросил молодой женский голос. Тролль посмотрел на ту, кто задал ему этот вопрос. «Это была недавно принята в отряд девушка креат один из трех операторов мехов». «Нет». Улыбнулся тролль и посмотрел крятки в глаза. Там не было очень плохо. Зря девушка расслабилась после его слов. Там было еще хуже, жестко произнес седой сержант. Из 100 курсантов к концу нашего учебного курса выжило только 40 Так что же это у вас была за учебка такая, удивился средних лет чел. «Называется «Война», — очень серьезно произнес Троль, оглядывая смотрящих на него новичков, когда-то бывших наемниками-профессионалами, а сейчас врасставших новичками. Через обещанные пять минут за ними пришли. Разговор с наемниками я решил сразу вести в жесткой форме. Мне повезло еще до того, как я пошел к ним, Было взломано несколько нейросетей, из содержимого которых я и узнал, кто они. Поэтому свои вопросы я задавал лишь для того, чтобы понять, будут ли говорить мне наемники правду. И они не солгали, поэтому я и предложил им тот вариант, который они услышали. Иначе я бы просто высадил их на станции пиратов. Мне на корабле они были не нужны. Правда, вместо обещанного... нейроимплантата я им вставил в ментоинформационную матрицу несколько рун, создающих привязку, работающую по принципу восалитета и подчиненности. Они теперь просто ничего задумать против меня и моей команды не смогли бы. Их должно начать коробить только от одной мысли об этом. Кстати некоторые не поверившие это испытали на себе практически сразу. Самыми тугодумами думами оказались двое челов, которые были в отряде. Именно были. Они и погибли, своим примером показав, что мое обещание работает и как оно действует. — Я вас предупреждал. Посмотрев на два новых трупа, спокойно произнес я и распорядился на трансплантацию их. Хоть и идиоты, но даже в таком качестве послужат доброму делу в случае чего. — После этого я вернулся в рубку и как раз вовремя. Что это такое? Удивленно спросила Делия, глядя на приборы. Что? Спросил я у нее. Нас выкинула из Гиппера, и она указала на карту. До места назначения нам еще два сектора. Хм... — пробормотал я. — Интересно. Вроде для подобной технологии еще слишком рано. И потом быстро отдал приказ. — Сканеры на полную особое внимание уделить этому астероидному полю. — Почему? — удивленно спросила Аграфка. — Ведь удобнее засаду устроить там. И выделила совершенно другой участок. — Да, — кивнул я ей. — Но если я прав, то неприятности нас поджидает именно тут. — «Почему?» — все еще настаивала на ответе она, да и остальные смотрели на меня с вопросом во взгляде. «Потому что радиус действия подобного прибора, если это он, ограничен, и сидеть с ним они могут только там». «После чего связался с столеей». «Как там девочка?» — спросил я у нее. «Гораздо лучше, чем когда ты ее привел», — ответила мне крятка. «Хорошо». «Тогда мне нужна ее помощь», — сказал я. «Да и ты подходи в рубку. У нас, похоже, небольшие проблемы». Через пару минут в рубку вошла Толья, ведя за руку Слаю. «Привет!» — потрепал я ее по голове. «Выглядишь ты уже гораздо лучше». И, притев на корточки, приподнял немного ее подбородок и посмотрел ей в глаза. «Да ты у нас, оказывается, настоящая красавица». Рассмотрев ее симпатичное личико, прокомментировал я увиденное. А в той заморашке, что я подобрал, этого было и не разглядеть. Девочка смущенно покраснела. Слая, — обратился я к ней, все так же сидя напротив нее на корточках. — Скажи, ты ничего не чувствуешь тут? Она задумалась. — Вроде там есть кто-то, и она указала направление, соответствующее тому астероидному полю, на которое я и просил обратить внимание. — Понятно, солнышко, спасибо, ты нам очень помогла, — сказал я ей и добавил. — Ну, а теперь иди отдыхай. Тебе показали, где ты будешь жить на корабле? — Да, — кивнула она, — да я разрешила мне жить с нею? Ну", — Ну, я посмотрел на крятку, — кивнула мне в ответ снею так с нею иди отдохни немного Когда девочка ушла я посмотрел на карту и спросил утары так сколько кораблей тех любителей ты заметила точно было три ответила она но там могли стоять и еще парочка в глубь их причала я не заглядывала. Я посмотрел на виртуальную модель поля отображаемую на карте нет. «Больше трех там вряд ли влезет». Вертя модель со всех сторон, сказал я, «Иначе их будет легко засечь». «И что дальше?» — спросила Аделья. «Ну не просто же так они нас вытащили из гипера», — ответил я. «Значит, будет нападение. Наши вооружения и численность они примерно знают. Определили по типу корабля. Как они думают, у них сейчас трехкратное превышение». Я еще раз посмотрел на Тару. — Корабли нашего класса? — Нет, — помотала она головой, — среди них есть один фрегат. — Ничего себе! — удивился я. — Серьезные ребята. — Повелись на наши гипотетические деньги, — пожав плечами, — прокомментировала мою фразу девушка. — Но тогда их там точно не больше трех. Сбежать они не смогут, пока работает их глушилка. «Что работает?» — спросила Тара. «То, что выкинуло нас из гипера». Вместо меня ответила Делия и уже обращаясь ко мне спросила. Как я не сразу не подумала. «Ну откуда она у них?» «От тех, у кого они есть и кто ее изготавливает». «От архов, естественно. Но это не так важно. Главное, убежать они сейчас не смогут, как, впрочем, и мы. И что нам делать?» Я посмотрел на своих знакомых с удивлением. — Нам предлагают целых три корабля, один из которых фрегат, а вы спрашиваете, что делать. — Брать, конечно. — А ты в этом уверен? — спросила у меня Аделья. — Там все-таки фрегат. Я поглядел на нее. А у нас есть хомяк, тем более у меня и сюрприз для них припасен. — Опять он с этими сюрпризами, — проворчал тролль. — Да как все ты, не можешь? Пришел, навалял и ушел. — А зачем? — пожав плечами, ответил я, — если все можно сделать тихо, мирно. Только вот есть одна проблемка, и, посмотрев на них, я сказал, где нам взять еще одного пилота. — А больше тебя ничего не волнует? — усмехнувшись, спросила у меня Лора. — Пока нет, — я пожал плечами, — хотя нет, волнует. Пробормотал я себе под нос. Но эта остроухая девушка меня прекрасно услышала и сихиться в голосе спросила, «И что же?» «Как не повредить суда?» ответил я ей. «Они нам целыми нужны». «Ты точно ненормальный?» Похоже, даже Лоре надоело подшучивать над тем, кто совершенно не воспринимает ее шуток. Я же задумался о другом. для я? — сказал я нашему пилоту. — Нужно полететь к остроенному полю так, чтобы у тех, кто за нами будет наблюдать, сложилось мнение, будто мы хотим там спрятаться. Сможешь? Девушка задумалась. «Ну, — Думаю, если идти не напрямую, а чуть по касательной, стараясь держать это поле между нами и тем, на которое указала я, то именно такое впечатление у них и сложится. — Хорошо. «Тогда высчитывай траекторию и действуй. Мне потребуется порядка трех минут спокойствия на их кораблях». Не обернувшись к остальным, сказал «Кулов, готовь абородажные команды из расчета на три корабля. Привлекай новобранцев. Узнай, есть ли среди них опытный пилот. Пусть облачатся в скафандр и идет к шлюзу». Троль кинул мне и вышел из рубки. «Тень». Ты со мной будешь пилотировать один из кораблей. Понял? Как обычно, этот ограф был само спокойствие. Мы прошли к шлюзу. Я по дороге зашел в свою каюту, аля ремонтный бокс, и облачился в скафандр. Задо прихватил с собой тот самый артефакт древних, который уже один раз послужил обманкой для отвода глаз. Если сразу начал следовать одной линии поведения... то решила и в дальнейшем придерживаться именно ее. — Работаем, — сказал я, увидев, что к нам присоединился крят наемник, с которым я и общался ранее.